Глава двадцатая. Брачная церемония. ларна а ты можешь мне с прической помочь?» Девушка распустила длинные пшеничные волосы. «С превеликим удовольствием! Это я умею! Очень даже искусно!» Быстрыми движениями лап памочка создала красивую укладку. «Готово! Оленька, придумай небольшой белый цветок, пожалуйста. Я волосы в плиту». «Нет, не нужно не придумывать цветов!» С разных сторон послышались голоса. Сёмочки, драконов и служителя. Но было поздно. Пол уже был усеян разноцветными цветами. «Ладно, не скажу, что некрасиво, но кто это всё будет убирать?» Служитель смахнул цветок со своего плеча. «Колечка, ты кудесница! Столько цветов! Какая сила!» Ларна прикрепила волосы большой белый цветок. «Всё, наша невеста готова к свадьбе!» «А музыки не будет?» Девушка удивлённо посмотрела на служителя пещеры и услышала переливистый женский смех. Небольшой попугай сел на плечо уставшего служителя и открыл клюв. «Для вас, принцесса, расстараемся!» В воздухе послышалась птичья трель, напоминающая нежную мелодию. «А хотите услышать свадебный марш Мендельсона?» Попугай склонил голову набок и в воздухе раздались до боли знакомые звуки земной мелодии. Со слезами счастья на глазах невеста медленно подошла к столу, где находился сидевший в кресле жених. не «Непорядок! Что это у нас жених спит?» Попугай хлопнул крыльями, и Николас открыл глаза. Будущий муж зелёной драконицы ошарашенно посмотрел вокруг, увидел слёзы на глазах невесты, подскочил из кресла и громко крикнул. «Кто посмел обидеть?» и уже тише повернувшись к девушке. Оленька, что случилось?» «Я замуж выхожу, Коленька». «За кого?» пошатнулся дракон. «За тебя, мой любимый Николас». Девушка покраснела. «Ты только не злись. Мы тебя усыпили с помощью доктора. Ну вот и мы тут». «А твой дракон? Вы её призвали? А магия?» «Да, посмотри, сколько цветов под ногами. Это всё проделки магии Ольги». Семён поднял в воздух букет из цветов. «Всё, закончились разговоры. Давайте быстрее будем жениться!» Попугай нагло прервал расспросы растерянного жениха. «Музыку громче, глаза ярче. Включаем трансляцию. Начинай церемонию, мой юный друг!» Попугай ткнул клювом в пожилого служителя, поднял голову и стащил колпак с лысины забывчивого мужчины. «Да, моему удивлению сегодня нет конца и края. Интересно, что ж ты молчал это последние 20 лет?» Мужчина потер лысину. «Раньше такая молчаливая пещера была, а теперь птицами обзавелась, и умолку от тебя не будет». «Ну, знаешь, мне никто не дарил такие подарки последние лет двадцать. Столько зелени, и все мое. Ты видел птичек? Они же великолепны. Вечерами будем с тобой слушать вальсы, ноктюрны, марши». «Ой, что это я и правда разговорилась Уважаемые гости и брачующиеся!» Начинается трансляция свадебной церемонии. Попрошу всех занять соответствующие места. Попугай бодро взмахнул крыльями. Вокруг стола возникли три глаза, снимающие всё происходящее. «Дома поговорим», — шепнул Николас. Непонятно, то ли Семёну, то ли Ольге. «Может, ты слетишь с плеча? Всё же я служитель, а тут попугай на плече», — прошептал мужчина-птица. «Вот ещё», — в ответ пропела птица. «Я сегодня безумно красивая и яркая, Пусть и меня увидят в империи. — По-моему, ты сегодня только безумная. — Ай, я всё понял, — прошептал мужчина, потирая пострадавшее ухо. — Господа, прошу принести клятвы верности друг другу, обменяться брачными браслетами, и магия благословит ваши намерения. Ольга с ужасом и удивлением смотрела на Николаса. — Я не знала, что нужны браслеты. У меня нет. Семён тихо застонал аларно что-то зашептала ему на ухо. «У меня есть, у меня два красивых браслета!» Попугай слетел с плеча, сделал круг над головами брачующихся, и в руки жениха упали похожие друг на друга браслеты. Один широкий, другой узкий. Выполнив приятную миссию, птица вернулась на плечо служителя. Николас повернулся к Ольге и произнес. «Я тебя люблю, Ольга, и беру в жены». «Клянусь оберегать от бед и согревать своей любовью твою душу. Я буду для тебя надёжной опорой. Моя сокровищница теперь и твоя тоже». Ольга держала Николаса за руки и не могла поверить своему счастью. «Коля, любимый, я буду с тобой и в горе, и в радости, и в солнечный день, и в пасмурный. Люблю тебя, ты мой герой». Парные браслеты испарились, но только за тем, чтобы возникнуть на правых запястьях влюблённых. Золотые обручи заискрились белым светом и впитались в кожу. Грянули фанфары, и служитель объявил, что граф Николас Драгомирский и герцогиня Олия Гортензия Белохвост с этой минуты объявляются мужем и женой. «Примите поздравления. Церемония окончена. Прошу покинуть помещение». «Слава счастливым молодоженам!» — закричал попугай, облетел небольшую компанию и скрылся под куполом. «Эх вы, заговорщики!» но ну всё, Ольга, теперь ты от меня никуда не денешься. Буду любить тебя до конца своих дней». Николас подхватил невесту на руки и вынес из пещеры. «Гортензия? Он серьёзно?» Ольга прижалась к плечу мужа и закрыла глаза.